Глава восьмая За завтраком я делала вид, что меня совершенно не касается все, что происходит по другую сторону стола, так же, как и то, что сегодня мы спали каждый на своей половине кровати, спиной друг к другу, что Андрей завернулся в покрывало и что рано утром снова поднялся на тренировку. Сейчас он отградился газетой н а в е р н я к а прочитанной вдоль и поперек, а я документами поравьен. София, которая смотрела то на меня, то на него, неожиданно отодвинула тарелку с кашей и громко поинтересовалась: "Вы что, поссорились? С чего бы?" Хотела сказать я, но мои мысли слово в слово не громко озвучили из-за газеты, поэтому я решила промолчать. Не хватало еще эхом с ним разговаривать. И почему тогда все утро молчите? Как-то я не подумала про детскую непосредственность. Потому что я занята. Так занята, что держишь отчет вверх ногами, заметил Андрей. Видимо, от усталости. Ах так. А ваша газета недельной давности, фыркнула я. Что, свежие новости не интересуют? Какое хорошее зрение. Не в пример некоторым, которые не видят дальше своего носа. И что же я по-твоему не разглядел? Да вы и с л о н а не заметите, если он постучит вам хоботом в окно. У Анри дернулся уголок губ, а я с трудом удержалась от того, чтобы показать мужу язык. Еще отчаянно хотелось вспомнить тоскливые дни на океанском побережье и сообразить к а к о е н и б у д ь зелье, например с пятнистым высокогорным упухом, чтобы муж потом с неделю сводил желто-зеленые пятна и надолго забыл о своем ехидстве. Впрочем, кто его знает, может ему понравится. После завтрака мы с Софи занимались английским. И надо отдать ей должное, она схватывала на лету, пока остальным наукам девочку предстояло учить Марисе. Хороших новостей о гувернантках у нас по-прежнему не появилось. Видимо, случившееся во время благотворительного сезона еще слишком ж и в о Сложно придумать страх сильнее страха смерти, а в глазах людей я была ею. По-хорошему, это часть моей силы, еще самая светлая, если так можно выразиться. Некромагов ненавидели не только за связь с потусторонней тьмой. Но и за то, сколь циничные, б е з ж а л о с т н о они ей управляют. Я не поднимала нежить, не создавала монстров из человеческих останков и не повелевала ими с помощью собственной крови. Впрочем, Роберт Дюхайм тоже не ставил экспериментов на полуразложившихся телах и не хоронил себя заживо под заклятием, чтобы встать о с после смерти. Даже его имя было предано забвению, хотя он освободил свою страну из-за того, как он это сделал. Поскольку Равьен в ближайшие дни моего внимания не требовал, я отправилась в библиотеку, нашла книги, посвященные брачным церемониям и ритуалам мира, в одной из которых, как на зло, обнаружилось детальное описание харима с иллюстрациями и последовательностью движений. Не сказать, что я собиралась с мужем играть и тем более проигрывать, но танец меня заинтриговал. Изобразить это в нарядах современной в л е й с к о й моды не представлялось возможным, а вот в коротеньком нижнем платье вполне. Ну а что, научусь танцевать х а р и м стану ц ю его мужу и, у й д у спать. Происполненные самых коварных мыслей у т а щ и л а толстенный том в спальню, где кое-как р а з д е л а с ь без помощи Мэри. Не хватало еще, чтобы она задумалась, зачем мне это посреди дня. Замерла перед зеркалом, разглядывая себя. Намиские женщины в большинстве своем невысокие, пышнотелые, а еще гибкие от природы, как дикие кошки. Да и вообще я смутно представляла себя в наряде, если так можно назвать, разукрашенный камнями лиф, прикрывающий грудь, короткие штанишки, облегающие попу и полосочки ткани, и юбку с разрезами, которая во время танца двигается волнами и в конце раскрывается цветком. Вот у Луизы точно получилось бы изобразить что-нибудь подобное, или у Софи, она так потрясающе танцует. Что ж е насчет меня? Не попробуешь, не узнаешь, заявил а я взирающему снизу вверх кошмару. Тот согласно мурыкнул, л запрыгнул на кровать и принялся на ней сосредоточенно топтаться. Спустя час я напоминала себе деревяшку, которую чудом научили ходить, двигаться и поворачиваться. Положение о сложнялось еще и тем, что танцевать приходилось без музыки, а отражающее мои потуги зеркало рисовало глазам странную девицу. п ы х т я щ у ю старающуюся повторить волнующий и з г и б плеча, который д е р г а л а с ь как марионетка на ниточках кукловода. Музыка, к слову, тоже нужна была особенная, ритм из звона странных, надевающихся на пальцы штуковин и на миских струнных инструментов, напоминающих л ю т н ю Не бросала я из чистого упрямства, снова и снова заставляя себя повторять описанные на страницах движения. Там же были приведены и методики, как правильно расслабляться перед танцем, как правильно дышать, как работать бедрами, мышцами живота и груди, и чем больше я пыталась работать, тем отчетливее п р е д с т а в л я л а ц и р к о в о й номер, на котором от смеха помрут все зрители. Хорошо, хоть этот кошмар не видел никто, кроме кошмара. Откинув налипшие от усердия на лоб пряди, я подошла к окну и увидела мужа. прислонившись плечом к ротонде, которая из этой спальни основательно сместилась влево, он смотрел в сторону дороги. Лоза, обвивающая колонны, потемнела и сохлась. Анри неосознанно гладил ее пальцами, повторяя переплетение изгибы. Браслет потянуло, и я привычно потерла запястье. Голова закружилась, а потом снова увидела дорогу глазами мужа, серую ленту, расстелившуюся между утративших яркие краски полей. Дорога. На которую он наверняка смотрел не раз совершенно иначе. с л у ч и в ш е е с я в замке Эльгера навсегда отрезала возможность использовать силу х а н д а м э силу, на которую Анри делал ставку в борьбе с человеком, лишившим его родителей, силу, которую он потерял из-за меня, и сейчас оказался не только беззащитен перед Эльгером, но по сути стал для него бесполезен. Под угрозой не только цель всей его жизни, но и те, кем он больше жизни дорожит. е д и н с т в е н н о е что сейчас держит Анри, магия Жерома, отраженная смертоносным лезвием Шенхея, и, пожалуй, мы с Софи. Но из меня паршивая получается держалка. Я бы сказала никакая. Оттолкнувшись от стены, лихорадочно з а м е т а л а с ь по комнате в поисках чего-нибудь, что быстро застегнется и с чем мне не придется возиться полчаса. Платье с пуговицами на груди, которые я застегнула через одну и, по-моему, на одну петельку выше, чем положено. Но сейчас это не имело ни малейшего значения. Набросила сверху накидку, подхватила волочащуюся по полу юбку и вылетела из комнаты. Чудом, не скатившись по лестнице, почти врезалась в Жерома. Тот едва успел меня поддержать под локоть, но я уже бежала к дверям. Распахнула створки, нырнула в прохладную позднюю осень и остановилась только, когда Андре обернулся. Я дрожала, то ли от переполнявших меня чувств, то ли от холода. Дрожала и смотрела ему в глаза. но не двигалась с места. До тех пор, пока он не протянул мне руку, коснулась его пальцев и обняла, согревая и согреваясь. Прости меня, прошептала еле слышно, запрокинула голову, глядя в любимые глаза, чтобы услышать ответ. Прощаю, невозмутимо заявил муж. Но прежде чем я успела возмутиться, меня уже целовали, так что весь остальной мир стал далеким и неважным. Во в т о р о й половине дня мы вышли прогуляться. с о ф и попыталась было ввязаться с нами, но после короткого разговора с Анри поплелась следом за Марисой, постигать премудрости Правописания. Мне бы тоже не помешало п о с т и ч ь премудрость, которая поможет вернуть Анри уверенность в себе. За обедом я все размышляла о сказанном Жеромом. Нарезкость и жесткость в свое время пеняла еще Луиза, но, видимо, не допеняла. Ну, не замечаю я, когда и что делаю не так. с д а ё т с я мне дело вовсе не в стрельбе, глазками и развороте плеч. Ладненько, будем пробовать. Я даже веер с собой взяла, п а м я т у я о том, что это главное орудие леди в нелёгкой игре с мужчинами. Главное достать его поизящнее. Умеешь быть строгим, понизив голос, сказала я, когда мы перешли мостик и п р и л ь н у л а к нему как можно мягче. Во всей строгости ты меня ещё не видела. Неужели? Какое же это счастье! Вот так держать его под р у к у и просто идти рядом. Сегодня было не в пример вчерашнего т е п л о В платье и плотной накидке было даже слегка жарковато. Солнце не такое низкое, как в Англии, и слепило. Пришлось нахлобучить шляпку поплотнее, чтобы поля отбрасывали тень на лицо. у в л е ч ё н н а я этим занятием, поймала на себя взгляд мужа и улыбнулась. Что? Выглядишь очаровательно. Наверное, пора бы перестать краснеть от комплиментов, но не могу. А вот сейчас как раз можно вытащить орудие и прикрыть им половину лица, которую не закрывает шляпка. Ай! Вместо того, чтобы раскрыться медленно и соблазнительно, он раскинулся, как хвост павлина, увидевшего самку. Зачем тебе веер? Я принялась у с и л е н о обмахиваться, взяла на всякий случай, когда сегодня жар. Тьфу! Порыв ветра шлепнул меня п р я д ь ю волос по губам. Ка! Под пристальным взглядом Анри сочинять мигом р а с х о т е л о с ь Это я маскируюсь. Под кого? Под нормальную леди, разумеется. Да, т да о нормальной тебе далеко. Я захлопала ресницами и шутли выстукнула его по руке веером. Видимо, слишком сильно, потому что веер вырвался из пальцев и улетел в ямку. Анри проследил его полет, а многозначительное молчание красноречиво задавалось вопросом: что это сейчас было? Ничего, буркнула я. Что? Вместо ответа полезла доставать несостоявшееся орудие, но столкнулась с мужем. Точнее, то он врезался в поля моей шляпки, от чего т а с летел а за спину. Я вспомнила, что Луиза говорила про упавший платочек и отскочила в сторону, словно увидела змею. а н д р е й все-таки отряхнул зло п о л у ч н ы й веер и подал его мне. Поднялся пристально в глядаясь ы в в лицо, но я сделала вид, что любуюсь осенним небом. А в л ы в о а бывает снег? Не б о б ы л о безоблачным, муж прищурился. Раз в два-три года выпадает, но надолго не ложится. С тобой все в порядке? Справедливо рассудив, что сейчас, когда между нами только-только восстановилась х р у п к о е перемирие, Ингерию лучше не вспоминать. Покачала головой. Да, просто стало интересно. Ну, пойдемте, пойдем дальше. Дальше мы пойти не успели. Из-за поворота вырвался экипаж, который стремительно приближался. Андрей не изменился в лице, лишь крепко сжал мою руку, когда кучер неожиданно натянул поводья. Дверца распахнулась, и навстречу нам выскочил щ е г о л е в а т ы й светловолосый мужчина в черном пальто, запахнутым поверх длинным шарфом. Граф, молодой, его можно было бы даже назвать привлекательным, если бы не бегающие глаза, жадно впившиеся в нас. Меня зовут Рено Фортискье. о л ь в и ш сегодня. У вас найдется время ответить на несколько вопросов. Все произошло настолько быстро, что я даже ничего не успела понять. В последнее время журналисты в Луване у наведывались. Казалось, они о нас забыли. Но если и забыли, теперь вспомнили. Если у вас есть ко мне вопросы, договоритесь о встрече с моим камердинером. а н д р е й не изменился в лице. Привычная маска светской учтивости, с которой я впервые увидела его на празднике у Итмаров, могла принадлежать скучающему аристократу, уставшему от уединенной жизни в своем поместье. Это не просто, граф, и вы это прекрасно знаете. Мой коллега потратил несколько дней, чтобы встретиться с вами, но щ е т н о почему вы отказываетесь говорить с прессой? Вам есть что скрывать? Возможно, ваша супруга согласится со мной переговорить. Голос у ф о р т и с к е был поставлен отлично, громкий, сильный, достаточно для того, чтобы даже кучер покосился в нашу сторону. На меня же нашел странный ступор, словно я внезапно оказалась посреди шумной толпы, в которой меня, как когда-то маленькую девочку, снова швыряло туда-сюда людским потоком. Цепкий колючий взгляд журналиста ощупывал моё лицо, словно желая сфотографировать мою растерянность и запечатлеть её на страницах своей газетенки, не прибегая к достижениям науки. Мне нечего вам сказать. Муж развернулся, увлекая меня за собой, но ф о р т и с к е я бросился вперед, как бойцовский пес, п р е г р а ж д а я нам путь и разве что низкали зубы. Правда, что визит Его Светлости Демортона, брата вашей с у п р у г и никак не связан с политикой. Он пробыл в Ольве же всего несколько часов и, насколько мне известно, очень быстро покинул Лавоа. С чем это связано? Его тоже не устраивает ваш брак. Как получилось, что почти утраченную магию смерти объединили силы с х а н д а м е Этого хотели ваши родители, чего они добивались? Запястья сдавило так, словно на мне защелкнули кандалы. Уедите с дороги. Впервые слышала, что б ы а н р и так цедил слова. Мужу скорил шаг, хотя казалось, куда уж быстрее. Я с трудом за ним поспевала, но ф о р т и с к ь я не отставал. Спину покалывало иголочками любопытство кучера, и я надеялась, что мы успеем дойти до дома, прежде чем Анри свернет на зоилевому журналисту шею. Отчаянно хотелось размазать по самоуверенной физиономии газетчика его же собственное нахальство, хотя можно и то, что оставила в колее лошадь. Я побывал в вашем родовом замке. Причиной трагедии стала вырвавшаяся из-под контроля с и л ы вашего отца. Я ничего не путаю. Почему он не носил камень мага? Сейчас его носит ваша жена, верно? Перстень пыталась т а щ и т ь горничная, над которой вскоре состоится суд. Ваша жена тоже не способна совладать с магией. В замке был пожар, но вокруг него не осталось ничего живого. Что там случилось, граф? И как давно? Анри остановился так резко, что я самую капельку улетела вперед. Оставьте мою семью в покое, процедил Анри. Ярость которого бушевала в моих венах, грозя стереть с лица земли и Лорнея и злосчастного газетчика. И убирайтесь с моей земли. Ростом тот ощутимо уступал мужу, светлая макушка едва доставала до плеча Анри. Но журналист даже не попятился, вскинул свой худой подбородок, погрузив руки в карманы. Я представитель прессы, граф. Я имею полное право находиться даже на территории военных действий. В таком случае будьте готовы к тому, что вас может зацепить осколком. Вы мне угрожаете? Как угодно. Анри снова сжал мою руку, и мы быстро зашагали к дому. Перешли каменный мостик, точнее почти перебежали. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит через горло. Лицо мужа просто окаменело. Я же мягко сжимала его руку, стараясь разбить набирающую новую силу яростную волну. До ступени оставалось несколько ярдов, когда навстречу нам вылетела с о ф и счастливая и раскрасневшаяся, со сбившейся на затылок шляпкой, из-под которой выбивались волосы. На ходу завязывая тесемки на кидке, видимо, собиралась в спешке. Мариса отпустила меня погулять. О, вы уже возвращаетесь? А что это за человек? Это ваш а воспитанница. О своих детях вы не задумывались. У вас могут быть свои дети, граф. Как сила ребенка Хандаме подействует на вашу жену? Зрачки мужа превратились в две крохотные точки, вокруг которых заплескалось расплавленное золото. Неожиданно стало нечем дышать. По телу прошла волна жара, и прежде чем я успела перехватить его руку, сильный удар в челюсть опрокинул журналиста на землю. подсыхающую после вчерашнего лужу. с о ф и взвизгнула, из-под щ и г о л ь с к о г о зада брызнула грязь. ф о р т и с к е перекосило от злобы, одной рукой он зажимал разбитый нос, другую вскинул как знамя. Я этого так не оставлю. В ваших же интересах оставить, отчеканил Анри. Или я вас засужу за оскорбление в адрес моей жены. После чего развернулся, подхватил меня под руку, увлекая за собой. София в м е н у л а с ь обратно к дверям, распахнул их пред е нами. Умница, какая же она умница, наша девочка. Теперь меня трясло не от ярости, от золотой мглы ненадолго получившей свободу, когда Анри вышел из себя. Даже представлять не хочу, каких усилий ему стоило ее удержать, когда приезжал Винсент. Да и просто удерживать каждый день. Вы не можете скрываться вечно. Донеслось из-за спины. Рано или поздно вам придется. Пошел вон! Не сразу поняла, что этот звенящий от злобы голос принадлежит мне. Я обернулась и вскинула руку. Дорожка т л е н а сорвалась с моих пальцев, потекла по ступенькам и журналист с завидной прытью припустил к мостику. Преодолел его не оглядываясь и лишь когда подбежавший жером захлопнул за нами двери, наткнулась на т я ж е л ы й в з г л я д а Нри. Не сказав ни слова, кивнул к а м е р д и н е р у и тот последовал за ним. Софи подбежала ко мне уткнулась лицом в платье. Я гладила ее по голове, когда из внутреннего кармана накидки в ы в а л и л с я и д и о т с к и й веер. Я смотрела на него и думала, как мне найти лекарство для мужа, лекарство от золотой мглы, выжигающее не только его тело, но и душу.